Серая мышь, повесть Глава первая. Дни стояли хорошие. Целую неделю в небе не облачко, солнце над рекой сразу поднималось, желтые, вычищенные, промытые, и казалось, что он так и создан, этот мир, с голубым небом, с прозрачной обью, с жарой, необременительной и зыречной прохлады. Воскресным утром над поселком Чилаюл солнце висело вольтовой дугой. Река в берегах чудилась неподвижной, как озеро, кричали голодные чайки. Присоединившись с раннего утра к трем постоянным приятелям, Витька Малых, как начал улыбаться, так и продолжал до сих пор растягивать длинные кубы, по шальному щурить глаза и на ходу приплясывает, точно чечеточник. Сам он был длинный, как жердина, суставы у него как бы от рождения были слабыми, и весь он вихлялся. Напевал про то, как на побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, лента в якорях, и при этом поглядывал на дружков лукаво с подначкой. По длинной деревенской улице они шли гуськом. Витька Малых посередине, впереди него торопился шагать. Ванечка Юдин, позади Устин Шемяка, а Семен Баландин шел отдельно, на особицу. Он, конечно, весь был бялый и темный, стонал сквозь стиснутые зубы. Глаза были стеклянными. Устин Шемяка шел с напружинными скулами, а Ванечка Юдин морщил лоб, прикидывал, как обернется сегодняшнее воскресенье, радостью или печалью. Собрались дружки в условленном месте к восьми часам. Первым выбрался на свет божий Семен Баландин, дрожащий и черный, с погасшими глазами, смертвенно-бледной кожей лица. Вторым появился злой Устин Шемяка. Третьим Хлопотливо прибежал Ванечка Юдин, забыв поздороваться с приятелями, сразу начал глубокомысленно морщить лоб и соображать. Виська малых присоединился к приятелям уже на ходу. Он с каждым поздоровался за руку, каждому пожелал хорошего воскресенья, а потом, от молодой утренней радости, начал напевать про моряка, про то, как за рекой на Косогоре стали девушки гурьбой. Они шли по улице, где все было по утреннему, по воскресному. отсыпаясь за неделю, женщины не торопились топить дворовые печурки, мужчины еще спали, старики с палками в ожидании далекого завтрака терпеливо сидели на лавках. По улице, опустив хвосты, шли охрипшие за ночь собаки, коровье стадо уже позванивало боталами возле околицы, поперек дороги, лежала здоровенная свинья с кокетливо прищуренными белыми ресницами курицы безопасно гуляли середины дороги словно знали о том что воскресным днем проечих автомобилей не случается поселок челоюл располагался на крутом обском берегу стоял он на таком веселом месте что в погожий день все 80 домов казались новенькими Словно сейчас были рублены. Сама река Обь была такая пространственная и высокая, что делалось щемяще пусто под сердцем. На речном яру росли задумчивые осокори, за околицей то синели, то зеленели кедрачи. Рощицы берез, неожиданные и посторонние, выбегала к воде сноровисто, как телята на водопой. Так было весело, словно над заобьем, Белая медная труба. Миновав середину длинной Челоюльской улицы, четверо приятелей начали замедлять шаги и недовольно морщиться, так как увидели поспешавшую им навстречу самую древнюю и бойкую старуху в поселке, бабку-кланю шестерню. Согнутая годами в дугу, она Костистой головой, горбом, торчащими лопатками и локтями действительно походила на зубчатую шестерню. Старая старуха бабка кланя шестерня при ходьбе всегда клядела в землю, распрямиться не могла,